Глава шестая Когда он впервые заселился в дом деда, решетки на окнах изрядно раздражали Артема. Из-за уродливых металлоконструкций вечно создавалось ощущение нахождения в какой-то тюрьме. Одно время даже собирался убрать их, но руки не дошли. Сейчас парень был безмерно рад, что не успел демонтировать железки. Запершись дома, он постарался в первую очередь успокоиться и обмозговать ситуацию. Для начала стоило побороть страх. Да, когда-то те уроды здорово напугали. Но с того момента, как чертову куклу едва не порвали его у выхода из осколка, парень изряда набрал силы. Артём вспомнил своего начальника в бытность работы помощником юриста, Михалыча. Мужик, стариком его назвать язык не поднимался. Продолжал работать, хотя уже давно достиг пенсионного возраста. Мало того, в то время как другие пожилые люди с трудом могли разобраться в управлении микроволновкой, он обожал современные технологии. Активно использовал интернет для общения и знакомства с интересными людьми, чему способствовал широкий кругозор и незлобивый компанейский характер. За все это для Артёма стал непререкаемым авторитетом. К чему он это вспомнил? Да к тому, что Михайлович любил ему повторять одну фразу. «Артём, всегда держи ситуацию под контролем, понимаешь?» говорил Михайлович, без какого-либо контекста, просто говорил и все. Всю ценность этой вполне житейской мудрости парень осознал только сейчас. Он выпустил из внимания важнейший момент, из-за чего потерял контроль над ситуацией. За все это ему грозят проблемы, которые можно было избежать. Он слепо доверился опыту погибшего намерянина, утверждавшего, что фаза выхода из порталов по всему миру должна начаться одновременно. Позже, узнав, что портал купировали клеткой, и вовсе расслабился – забыв о непростом осколке. А ведь банальные периодические проверки портала могли предотвратить все произошедшее. Всего за два момента он потерял контроль над ситуацией прямо под носом у своего дома. За все это придется расплачиваться. Основная проблема была не в опасности, которую представляет аномалия. У него полнасилённого пункта лежит в непонятном анабиозе, а вторая просто исчезла. Непонятно, каким образом это произошло и как все еще ситуация не привлекла интерес органов, Во всем этом ощущался подход существ, обладающих какими-то атрибутивными способностями и полноценным интеллектом. Мелькнула предательская мысль отпустить ситуацию на самотек, но он мгновенно подавил ее. Рано или поздно, но чьи-то родственники поднимут тревогу. Или странности заметят работники соцслужбы, периодически посещающие местных стариков. Но ситуация взорвется, и сюда понайдет разбираться куча суровых людей. В этот момент артем спокойно живущего в опустошённом населённом пункте, вызовет максимальный уровень внимания к своей персоне. После раздумий пришлось принять сложное и неоднозначное решение. Артём взял в руки телефон и набрал номер, записанный на всякий случай еще с момента покупки федеральных баз регистрации аномальных объектов. Первый звонок он прождал несколько минут, но никто трубку не брал. Конечно же, любого, кто пытался дозвониться, например, справочный отдел муниципальной больницы, так и мне напугаешь. Еще через несколько звонков на той стороне наконец ответили. Центр регистрации аномалий, выдал замученный женский голос. Слушаю вас. Здравствуйте. Решил сразу взять быка за рога. Я хочу сообщить о нештатной ситуации с аномалией. Вы хотите сообщить о незарегистрированной? Не поняла консультант. Или что у вас там? Село Поленково, Московская область. На территории склада зарегистрирована аномалия. Не спеша стал объяснять девушки. Там проблема. Так, подождите, я найду в каталоге. Перебил голос. «Так, да, склад, у вас все нормально. Недавно установили клетку. В чем проблема?» Клетку сломали. Теперь его продолжил объяснять ситуацию. «Я ходил проверить сегодня и обнаружил. Там...» «Ну и?» Женщина перебила опять, на этот раз раздражительными нотками, и продолжила. «В интернете на сайте заполняйте форму 1586 на ремонтные работы. Напоминаю, что они проводятся в порядке очереди, и придется подождать». «Да подождите вы!» Эти разговоры с госконторами всегда его раздражали. «Клетку вашу чёртову разорвали изнутри, понимаете?» Тишина в ответ длилась почти полминуты. Наконец послышался голос его собеседницы чуть в отдалении. «Саша, иди сюда, тут непонятно». «Надеюсь, красивая?» Прозвучал в ответ недовольно мужской бас, озвучив явно какую-то непонятную артему шутку. «Таня, но ты самостоятельно сегодня будешь работать или нет?» «Клетку сломали». Мужчина говорит будто изнутри. «Чего?» Ответ прозвучал явно с большим недоумением и недоверием. Послышался короткий шум, когда гарнитуру передавали из рук в руки. «Здравствуйте», — сказал тот самый бас. «Майор Китаев на телефоне. Слушаю вас». Поселок Поленково, к югу от города. На улице Юбилейной в складе у нас аномалия, закрытая клеткой. Я сегодня ходил туда и заметил, что её будто разорвали изнутри». Артём сразу выдал всю информацию, чтобы не быть перебитым очередной раз. «Не распилили, не порезали, а именно будто разорвали силы, понимаете?» «Угу», mm -hmm. — произнёс мужчина, явно раздумывая над ситуацией. «Всё точно, как есть, сказали. Имейте в виду, за ложный вызов будете нести административную ответственность». «Да кто станет врать о таком?» — Недоуменно спросил в ответ. «Конечно, я дал вам точные показания». «Ладно, могу направить наряд, не больше». «У нас нехватка людей. Назовите имя, фамилию, отчество, а также адрес прописки и реальное место жительства». Несколько минут, оказавшийся адекватным сотрудник, записал все его данные, которых скрывать Артём не стал. «Подождите, это еще не все. Его фразы явно напрягла мужчину еще больше. «Понимаете, я хотел обсудить это с жителями улицы, на которой склад, но мне никто не открыл дверь», — произнёс Артём и даже не пришлось разыгрывать напряжённые нотки в голосе. Ситуация пугает, честно говоря. Не стоит паниковать. То ли не поверил, то ли просто хотел уберечь от паники сотрудник. Пока вы не имеете контакта с так называемыми порталами, они абсолютно безопасны. Я вам как специалист говорю. Ваши слова до да бога в уши, вроде бы как поверил Артём. А то вон что творится. Хорошо, я направлю усиленную опергруппу. Наконец решил мужчина. Однако имейте в виду Артём. если выяснится, что вы ввели нас в заблуждение. Повторяю, вам придется нести административную ответственность». «Да, да, я понял». Артём наконец попрощался с сотрудником службы регистрации аномалий, после чего выдохнул с некоторым облегчением. Оставалось надеяться, что основную долю внимания госструктуры примет на себя аномалия. В том, что она ещё доставит им проблем, сомнений почему-то не имелось. Закончив со звонком, Артём решил ждать. Несмотря на летнее тепло, тренироваться на улице не хотелось. Хоть ощущение пространства помогало держать округу под контролем, но напряжение, сковавшее парня, не желало отпускать. если бы не тяжёлые обстоятельства, давно бы уже полез в этот осколок для выяснения ситуации. Чтобы отвлечься, занялся тренировкой навыков, запершись в доме. Все техники за последнее время уже получались довольно просто. Чтобы как-то усложнить, парень начал пробовать использовать их вместе. Так как пространственный покров из-за активного использования стал получаться почти на автоматизме, решил попробовать комбинировать с ним. Легче всего невидимость шла вместе с ощущением пространства или воздействием, как с самыми натренированными и простыми техниками. Сложнее с плоскостью, когтями и операциями с пространственным карманом. И совсем не как с щитом. Хотя именно это сочетание было самым желанным. Быть одновременно невидимым и прикрытым щитом могло оказаться крайне полезным во многих ситуациях. Только после обеда Артём услышал рычание старого движка. Раньше, может, он бы и не обратил внимания, но из-за мертой тишины в поселке шум автомобиля привлек внимание почти сразу. Убедившись, что за входом его никто не поджидает, парень вышел на улицу. Выйдя за ограду, увидел полицейскую буханку и гранту. Именно звук двигателя первый привлек внимание. Ротём думал, что служители закона в первую очередь зайдут к нему для более подробного выяснения обстоятельств. Но то ли поторопились, то ли еще что, направились полицейские сразу к заметному зданию склада. Подходить сам не стал, занял менее заметную позицию и приступил к наблюдению. Из буханки вышло три человека в форме с надетыми поверх бронежилетами и укороченными ока на ремнях. К ним подошел один человек из Гранты, Все закурили. О чем говорят, из-за расстояния слышно не было. Наконец, мужчина из Гранты дал отмашку, и тройка оперативников двинулась в здание склада. Прошло буквально пара минут, как все вышли обратно. Теперь в их движениях отчетливо ощущалась нервозность. Ага, значит, увидели, наконец. На этом все как-то застопорилось. Троица осталось ждать. Неосознанно все постоянно держали склад в поле зрения. Четвертый из гранты, вероятной главной группы принялся куда-то названивать. докладывая о нештатной ситуации. После звонка он опять подозвал оперативников. Двух судя по взмаху руки в сторону жилых домов отправил работать с населением. Сам же с оставшимися пошел в здание склада. Работа с населением также не задалась. Несмотря на громкий стук, открывать никто не спешил. С каждым домом растерянность всё больше проявлялась и в действиях сотрудников полиции. Скрываться дальше было бы подозрительным. Артём уже собирался двинуться навстречу, как из склада раздались звуки стрельбы. Во время службы в армии он был пару раз на учениях в полях. Звук работающего огнестрела вновь не был. Но если на полигоне вели контролируемый огонь одиночными или короткими очередями, то сейчас это была заполошенная стрельба в одну очередь до пустого магазина. Быстро оборвавшись, она сменилась паническими криками. Двое полицейских, что безуспешно пытались выйти на контакт с местным населением, рванули к зданию склада. Из буханки выпрыгнул еще один мужчина, ранее сидевший за рулем. На бегу изготавливая оружие к стрельбе, он скрылся во входе склада. Сразу после этого вновь послышались звуки выстрелов. Сначала одиночные, быстро перешедшие в ту самую запуганную стрельбу в одну очередь. И, наконец, вслед за водителем во входе скрылись два последних оперативника. Звуки перестрелки внутри послышались буквально с пару десятков секунд, после чего на улицу вернулись два последних полицейских. За руки они тащили водителя буханки. Артём отчётливо видел кровь на форме последнего. В максимально быстром темпе они добежали до буханки, загрузились. Послышался звук запуска старого движка, и сильной перегазовкой старая машина рванула из поселка. О судьбе оставшихся в тьме склада полицейских осталось только догадываться. Но нетрудно было понять, что их перспективы нехороши. Вернувшись домой и хорошенько запершись, подумал о дальнейших действиях. Хотел было снова позвонить службу регистрации аномалий, но отказался сейчас там, вероятно, и так бедлам полный. Очевидно, на этом все закончиться не могло. Через два часа услышал рев могучих движков, то были два армейских урала. Испытывая неистребимое любопытство, Артем активировал пространственный покров и подошел поближе, наблюдать за происходящим. Не доезжая до склада сотни метров, оба автомобиля остановились. Тут же выскочил из одной кабины молодой мужчина, примерно одного с Артема возраста. «К машине!» — послышался крик команды, и из тентованных кузовов повалили солдаты. Артём их мастерно оценивал. Несрочники, конечно, но и до спокойной уверенности представители спецвойск тоже далеко. Похоже, контрактники. Контрабасы, если на армейском жаргоне. Вооружены все были старющими, даже на первый взгляд, калашниковыми. Неужели таких отправить на зачистку осколка с непонятно чем? Тем более осколок пропускает ограниченное количество людей. Числом здесь не возьмешь. Минут через двадцать его сомнений развеялись. Солдаты рассредоточились вокруг заброшенного склада. На этом все. Судя по их поведению, ни сами солдаты, ни молодой лейтенант с напуганными глазами не понимали, что происходит, и вообще какого черта их сюда отправили. Артем невесело хмыкнул. Годы идут, а армия не меняется. Не трудно догадаться, что этих отправили для формирования цепления. пока важные дядьки изымают силы для работы самим осколком. Но оставить подчиненных в известность для более корректного понимания и правильного выполнения задачи практиковалось, к сожалению, не всегда. Подождав, но не заметив развития ситуации, парень двинул домой. На улице к тому времени был вечер, скоро должно начать темнеть. Придя домой, Артем спохватился и решил брать с глаз долой все, что может показаться странным при возможном обыске. Самое криминальное, вроде бутылки с зажигательной смесью и Макарова, Прятал здорово расширившийся за последнее время пространственный карман. Посмотрев на себя в зеркало, переоделся в старую рабочую одежду, чтобы выглядеть попроще. Тем временем на улице военная движуха продолжалась. Переехали, похоже, инженерные войска. Вокруг склада установили освещение. Установили палатки, возможно, для отдыха солдат и совещаний командного состава. Наконец, когда уже стемнело, подъехал кто-то посерьёзнее в командирском уазике. К тому времени поздний вечер уступил в свои права, включилось уличное освещение. Ночная меня вступило, спрятавшись в окнах жилых домов. Послышался еще звук подъезжающего транспорта. Неподалёку от склада образовался уже неплохой такой военный лагерь. Вероятно, возможность внешнего контакта, возможно и агрессивного с выходцами аномалий, уже давно предполагалась, и сейчас военные обкатывали более-менее отработанный план. Но в агрессивной фазе, по рассказам пришельца, должно появиться больше аномалий, и существа в них будут иметь возможность выходить. Откуда военные будут брать ресурсы на каждый портал, было непонятно. Решили не пороть горячку по темноте, понял Артем, когда лагерь более-менее успокоился, но никаких активных действий не предпринималось. Это был здравомыслящий ход. Хотя жители без сознания, лежащих по домам, можно было вызволить и поскорее. Но по каким-то причинам не стали. Сам он также вернулся домой. Свет так включать и не стал, привлекать внимание к себе совсем не хотелось. Спал в Все Всё снилось, какая-то муть. как в дом вламываются куклы из осколка и тащат на допрос полицию. Неудивительно, что уже в пять утра парень был на ногах. В семь утра военные наконец проявили себя. Начали работать с самого поселка. Несколько групп, по пять солдат не особо церемонясь, вламывались в дома и проверяли на наличие опасностей. Приглядевшись к бойцам, Артём отнёс тех также к какому-то спецподразделению. Но это, как минимум, были необычные контрактники. Последние так и остались на оцеплении склада и патрулях открытой местности. Это также было здравомыслящим решением. Вряд ли обычных военных учили заходить в здание. Насколько я знал, парень, штурм в всегда считался одной из самых непростых типов операций. В какой-то момент заметил непонятную возню. Через минуту из дома на носилках вынесли пожилую женщину. Отнесли куда-то к палаткам. Похоже, наличие живых удивило бойцов. Так дом за домом одна группа начала приближаться к его забору. Настало время явить и себя, скромного деревенского выжившего парнягу. Подождал, когда к его дому приблизиться, но не так близко, чтобы напугать военных неожиданным появлением. «Эй, не стреляйте!» — вскрикнул он, тем не менее на всякий случай укрывшись за угол дома. «Я свой!» Выглянув, увидел, что солдаты отреагировали спокойно. Это хорошо. Артём вышел на всякий случай, подняв руки. Также медленно шагом начал подходить. Главные в группе все это время докладывали по рации, о нем, скорее всего. «Привет, мужики!» Испуку в голосе даже не пришлось изображать. Когда перед тобой стоят вооруженные люди в полной экипировке и держат оружие на изготовку, это здорово деморализует. Это я вчера позвонил и вызвал полицию. Рассказал, что в поселке творится. Потом-то да, стрельба началась, я испугался. Дома сидел. «Как звать-то?» Спросил один военный, по виду мужик лет тридцати с провинциальным окующим говором. Да, «Так, Артём, Кайнов Артём». Ответил, а сам рассматривал вояк. Экипированные те были в городской камуфляже бронежилета, на вооружении калашников, правда, более современной модели. «Максим, Артур, отведите его к полкану. Волочев хочет расспросить».